цифры. После рождения Педро его отец в курятнике не сидел. Напротив, он работал много, как никогда. Особенно его увлекали счета. Пока были живы родители, цифры его не занимали, как и его отца. Мать семейства одна распоряжалась деньгами, крепко держа кошелек. Она назначала цены, вела переговоры и преследовала неплательщиков. Любовь к цифрам она переняла от отца и, купив у бродячих торговцев, каждый год приходивших со своим товаром в сантавелу две огромные тетради, больше сорока лет записывала в них все расходы и доходы. Не умея писать ничего, кроме цифр, она придумывала множество символов, чтобы указывать в начале строки, что представляет собой каждый из чисел. Хосе кучу времени потратил на то, чтобы расшифровать эти знаки. Он вспоминал как в детстве следил глазами за рукой матери, когда та старательно выводила числа. Единственное, чему она его научила, кроме молчания и послушания, — это считать. Но до некоторых пор сложения и вычитания ему были ни к чему. Он даже позабыл о том, что был способен на такие арифметические подвиги. Хотя Лусии поглощала яйца в огромных количествах, за время долгого кризиса колесников все сбережения семьи растаяли, и надо было все начинать заново. Теперь Хосе вел, по примеру матери, точный учет, и цифры больше не таили никаких секретов. Вскоре ему уже не требовалось делать подсчеты на бумаге и записывать результат. Он считал в уме с невероятной скоростью, а его дочь Анита оказалась великолепной партнершей в этой игре. Девочка тут же усвоила символы и рисовала их на земле, в воздухе и на ладони отца. Постепенно Цифры полностью завладели умом колесника. Ему случалось по ночам, во сне продолжать начатые днем расчеты. Фраскита слышала, как он бормочет одно число за другим и видела, как он затем улыбается, словно решение его успокаивало. Вскоре он стал задаваться более сложными математическими вопросами, заинтересовался геометрией. А во время крещения сына спросил у Иредия, как рассчитать длину окружности колеса. Иредия понятия об этом не имел, но пообещал Хосе узнать и раздобыл для него начальный учебник геометрии с очень понятными иллюстрациями. И тогда неграмотный Караско погрузился в мир, населенный диаметрами колес, числом пи и метрической системой. Сколько колес смастерил он с тех пор, как занялся своим ремеслом. Какое расстояние они могли преодолеть, не сломавшись? Какое расстояние преодолели все сделанные им колеса вместе взятые? Сколько лиг, сколько километров от Сантавелы до Питры, а до Хаэна, а до Мадрида? Какова окружность земного шара? Сколько оборотов сделает колесо, чтобы обойти вокруг света? Потому что, так он объяснял своим детям и их матери, Земля круглая, круглая, как Луна и как Солнце, круглая, как те колеса, которые он делает. У него никогда не покидавшего Сантавелы, Голова шла кругом от этих подсчетов. Он очень серьезно относился к своему ремеслу и потому позволял себе заниматься сложными операциями только когда мог устроить перерыв. Время, необходимое для решения арифметических задач, он отнимал у сна. Он больше не спал после обеда, а потом и вообще перестал спать. Расчеты настолько его поглощали, что он и с женой не спал. Умственное возбуждение заставляло его бодрствовать ночи напролет. Свои грозбухи он отдал восьмилетней тогда дочери Аните. Заурядной операции его больше не занимали. Ему требовались пространство и время. А девочка выполняла свои обязанности с детской серьезностью. Раскита забеспокоилась, видя, как растут круги под глазами у мужа. Не вернется ли он на свою куриную скамейку? Сколько уже времени твой муж не спит? В конце концов спросила у нее Бланк. «Два месяца. Ночь он проводит за цифрами, одни в мастерской», — с улыбкой ответила моя мать. «А ты что об этом думаешь?» «Я думаю, что это как было с курами, может тянуться годами. Но курятник мне знаком, а вот цифры...» «Как это получается, что мужчина сходит с ума? Посмотри на моего отца. Мама должна везде с ним ходить, боится, как бы он не потерялся. Она такая маленькая...» Будет за руку этого здоровенного дурака и бронит его, как ребенка, когда он пытается улизнуть. Каждый когда-нибудь сходит с ума. Разве твоя мать, такая разумная, не провела несколько недель роя ямы вокруг деревни? Если здесь рассудок отказывает чаще, чем в других местах, то, может быть, дело в климате или изоляции. Вы живете вне всего, замкнувшись на себе. И никому из местных не хватает смелости отправиться странствовать по свету. Твой муж совершает побег на свой лад, а твой отец сейчас пытается сделать то, о чем в молодости и мечтать не решался — бежать из Сантавелы. А почему ты, наскитавшись по дорогам, решила остановиться здесь, чтобы сбежать от остального мира? В Сантавеле, кажется, будто ничего случиться не может, и никакой людоед меня не найдет. Это земля — край света. Видишь ли, я, наверное, потратила все свои запасы безумия, когда решила поселиться у вас. Я чужачка. Попробуй поговорить с Хосе. Он неплохой человек. Может быть, ты сумеешь его образумить. Поговорить с мужем? Моя мать не знала, как к этому подступиться. Она разговаривала с ним только в те два года, что он провел в изгнании среди кур. Тогда ей нравилось доверяться этому отсутствующему существу. Казалось, Хосе ее не слушал и не слышал. Помнил ли он вообще ее долгие монологи? Ее голос? Время, которое они проводили в курятнике, сидя рядом на скамье? В день, когда Фраскита решилась заговорить, ее измученный муж уже не мог сосредоточиться на работе. Цифры заполонили и мастерскую. Они проникли туда постепенно. Сначала в его ум, пока Молот продолжал свою работу, вкрались несколько простых расчетов. Затем операции стали усложняться, но он не обращал на это внимания, и барьер не выдержал, открыв доступ к большим арифметическим путешествиям, километрам дорог, огибающих мир во всех направлениях. Хосе сдался. Он бы поспал, Но цифры, которые его преследовали, захватили последний бастион, окружили его плотными рядами, напирали со всех сторон здесь, в мастерской, куда раньше им ходу не было. Фроскита услышала, что стук молотка затих, и поняла, что пора вмешаться. Она, в свою очередь, вторглась в запретное пространство, где хусе, сидя на полу, в полголоса бормотал цифры. Она заговорила с ним так, словно баюкала, и, даже не думая об этом, прочитала одну из молитв первой ночи, усыпляющую молитву. И колесник мало помалу успокоился, цифры стали отступать, покинули погружавшегося в сон человека. Хосе уснул прямо на полу, но огромные синяки словно нарисовали на его лице два больших круглых открытых глаза, И в полумраке Фраскита далеко не сразу заметила, что его веки опущены. Позвав на помощь Бланку и Лусию, Фроскита подняла мужа наверх и уложила на кровать. Не упоминая о молитвах, она сказала им, что он уснул, пока она с ним говорила. И теперь она не может его разбудить. «Муженек твой так разоспался, и у него под глазами такие круги от усталости». Что он, должно быть, проснется не скоро, заключила цыганка. Только бы он и во сне не занимался своими проклятыми подсчетами, пробормотала Фраскита все еще ошеломленные действенностью своей молитвы. И хоть бы он потом проснулся, прошептала Лусия. В жизни не видела, чтобы кто-нибудь так спал. Прошла неделя, а Хусе все не просыпался. Фраскита, следуя советам Бланки, его мыла, поила спящего и часто меняла положение тела, чтобы не образовались пролежни. После 30 дней и 30 ночей такого сна — соседи думали, что Хосе вернулся в курятник — Швия поручила детей заботам Бланки и пошла навестить мать. Той очень трудно было выкроить время. Муж приковывал ее к себе, как маленький ребенок. Он целыми днями примерял старые ключи ко всем замочным скважинам, какие были в доме, и плакал, когда у него пытались их забрать. Старый Франциске удалось убаюкать мужа, положив себе на колени его большую голову и ласково его укачивая. "Они такие красивые, когда спят, на что ты жалуешься?" мягко пошутила старуха. "Не беспокойся. Молитвы первой ночи повредить не могут". После той, что ты произнесла, Хосе проспит столько, сколько надо. Конечно, к своему пробуждению он потеряет несколько килограммов, но это ведь лучше, чем куры или цифры, правда? Тогда Фраскита в последний раз видела родителей живыми. Через некоторое время, осенью, они ушли, никому ничего не сказав. Обшарив всю округу, нашли их тела. Они лежали в обнимку на дне оврага в нескольких километрах от деревни. Должно быть, отец сумел уговорить жену уйти. Но Сантавелла так легко свою добычу не отпускала. Фраскиту привели к останкам, и она увидела на лице матери, повернутом к мужу, то выражение спокойного счастья, какое было на нем во время их последней встречи. Мертвое лицо словно говорило Они такие красивые, когда спят. Швея потребовала, чтобы ее родители похоронили там, где нашли, дескать, не для того, они бежали, чтобы их тела вернули в деревню. Они будут покоиться рядом на том пути, который выбрали. Поскольку священник без возражений смирился с этой причудой, никто не позволил себе ни малейшего замечания. Их приберегли на потом. Вернувшись домой после похорон, Фраскита увидела, что круги под глазами у спящего уменьшились. И тогда она, спрятав учебник геометрии, улеглась рядом с мужем и стала безмятежно ждать его пробуждения, думая о последних словах матери. Казался ли ей в самом деле красивым лежавший рядом с ней мужчина? Она была привязана к нему, как судно к своему причалу. И теперь только он вместе с детьми и удерживал ее в деревне. Пробудившись от долгого сна Хосе, едва мог сидеть, и прошло несколько дней, пока он начал соображать. Прежде всего, надо было убедить его, что он и правда так долго спал. Он стал подсчитывать дни на пальцах, и моя мать решила, что это добрый знак. Анита, которая в отсутствие отца старательно записывала расходы, принесла ему грозбух, казавшийся в детских руках еще толще. Хосе улыбнулся дочери и сказал, что отныне она и только она одна будет заниматься торговыми делами семьи. Он не сразу вернулся к работе. Заказчикам пришлось подождать, пока он закончит начатое, потому что первым делом он взялся мастерить крохотную повозку, ярко-красную игрушечную двуколку для сына. Он тщательно отделывал мельчайшие детали, а на крыше попросил сделать надпись огненными буквами «Педро Эль Рохо». Фраскита онемела от изумления, когда Педро получил свой первый детский подарок из рук отца, до тех пор его не замечавшего. Видно, долг был выплачен, жизнь потихоньку шла. Фраскита подумала, что худшее позади, и успокоилась. До других людей ей теперь дело не было. В этой мирной обстановке она легко произвела на свет мартирию третью свою дочь.